Глава 9. Молодёжная команда. 1. Проводив Томми в Лондон, Таппинс принялась бесцельно бродить по дому, стараясь определить для себя действия, которые могли бы привести её к успеху. Однако с утра ей в голову не приходило ничего путного. Ощущая себя человеком, который возвращается к истокам, миссис Берсфорд забралась в библиотеку и стала бродить по ней, равнодушно поглядывая на корешки томов. Детские книги. Множество детских книг, но с ними всё и так уже ясно. Она сделала всё, что было в её силах. Сейчас Тапинс была почти уверена, что просмотрела каждую книгу в этой комнате. Александр Паркинсон не оставил здесь больше никаких секретов. Она стояла, запустив пальцы в волосы, хмурясь и постукивая ногой по нижней полке с книгами по теологии, корешки которых от старости уже отваливались. Когда в комнату вошёл Альберт. С вами хотят встретиться, мадам, произнёс он. Что значит хотят? спросила Тапинс. Это кто-то, кого я знаю? Не знаю, но не думаю. В основном это мальчишки. Мальчишки и пара девчонок в придачу. Наверное, хотят, чтобы вы на что-нибудь подписались или что-то в этом роде. Вот в чём дело. А они не назвались? Ничего не сказали. Один из них, он сказал, что его зовут Кларенс, и что вы всё о нём знаете. Вот как задумчиво произнесла Тапинс, задумавшись. Может быть, это результаты её вчерашней беседы. В любом случае большого вреда от этой встречи не будет. А второй мальчик тоже там, тот, с которым я вчера разговаривала в саду. Не знаю, они все на одно лицо, довольно грязные и всё такое. Ну что ж, решилась Тапинс. Я сейчас спущусь. Спустившись на первый этаж, она вопросительно посмотрела на своего сопровождающего. "Я не позволил им войти в дом", пояснил Альберт. Подумал, что так будет спокойнее. "В наши дни никогда не знаешь, что может произойти в следующий момент. Они в саду. Просили передать вам, что будут около золотой жилы". "Где они будут?", переспросила Тапинс. "Около золотой жилы. А где это?" Альберт указал направление. Всё, сказала Тапин, — «скажется, я знаю. Надо идти вдоль розария, а потом направо по тропинке, обсаженной георгинами. Да. Там еще будет какой-то водный резервуар. Не знаю, то ли это ручей, то ли канал, то ли пруд, в котором когда-то плавали золотые рыбки. В любом случае, подай мне мои резиновые сапоги, и я, пожалуй, захвачу макинтош, на случай, если кто-то столкнет меня в воду. Я думаю, вам лучше надеть его, мадам. Боюсь, что сейчас пойдёт дождь. Боже мой, сказала Тапинс. Дождь, дождь, сплошной дождь. Она довольно быстро добралась до группы детей, дожидавшихся её. Группа эта походила на внушительную депутацию. Их было человек 10-12 разного возраста, и в основном мальчиков, среди которых виднелась пара девочек. Детвора выглядела взволнованной. Идёт вон она. тоже будет говорить: "Давай ты, Джордж, у тебя лучше получается, и ты у нас всегда говоришь за всех. А сегодня этого не будет, говорить буду я", заявил Кларэнс. "Заткнись, Клари, ты же знаешь, у тебя слабый голос, и ты кашляешь, когда говоришь. Послушай, это мой день. Я доброго утра всем вам", вмешалась Тапинс. "Вы хотите со мной о чём-то поговорить, правильно? И о чём же?" "У нас кое-что есть для вас", ответил Кларенс. Информация. Ведь вы же её всё время ищете, нет? Всё зависит от того, ответила Тапинс, какого она рода. Эта информация не про наше время, а про давние времена. Историческая информация, сказала одна из девочек, которая была, видимо, интеллектуальным вожаком группы. Она очень интересна для тех, кто изучает прошлое. Понятно, сказала Тапинс, стараясь не показать, что ничего не поняла. А что это такое? Вот здесь Это золотая жила. Вот как? И что в ней есть золото? Тапен соглянулась вокруг. В действительности это пруд с золотыми рыбками, объяснил один из мальчиков. То есть когда-то им был, вы меня понимаете? Рыбки здесь были специальные из Японии, со множеством хвостов. Вот это была красотища! И было это во времена миссис Форестер, лет, наверное, 10 назад. 24 года назад уточнила одна из девочек. 60 лет назад пропищал тоненький голосок и никак не меньше. Здесь было много золотых рыбок, очень много. Говорят, они все были очень ценные, а иногда они умирали или сжирали друг друга, или просто переворачивались вверх брюхом и всплывали на поверхность. Вы знаете, как это бывает. И зачем же вы мне про них рассказываете, спросил Этапинс. Сейчас их здесь не видно. Нет, это просто информация, сказала умная девочка. Тут все заговорили одновременно. Стоп, подняла руку Таппинс. Не все разом, по одному, максимум по двое. Так в чем же дело? Вы, наверное, хотели бы знать, где когда-то спрятали вещи. Спрятали и сказали, что это очень важно. А вы откуда об этом узнали? поинтересовалась Тапинс. Это вызвало целый хор ответов. понять их было довольно сложно. От Дженни сказал голос. От Бена, дядя Дженни уточнил второй. Нет, не так. Это был Генри, точно Генри, кузен Генри Том. Он гораздо моложе. Это ему рассказала его бабушка, а его бабушке рассказал Джош. Да, я правда не знаю, кто такой был этот Джош. Думаю, что он был ее мужем. Нет, он был не мужем, а дядей. Боже мой, простонала Тапинс. Затем, вглядевшись в эту жестикулирующую толпу, выбрала из неё одного. Клэрэнс. Ты ведь Кларенс, правильно? Твой друг рассказал мне о тебе. Ты Так что ты знаешь? И о чём вообще разговор? Если вы хотите всё узнать, то вам надо в ДКП. Куда? переспросила Тапинс. В ДКП. А что это такое? Это дворец-клуб пенсионеров. Боже, звучит очень впечатляюще, произнесла Тапинс. Ничего там впечатляющего нет, сказал мальчуган лет девяти. Вообще ничего. Там есть только старики-пенсионеры, которые собираются вместе и разговаривают. Некоторые рассказывают небылицы о тех вещах, о которых ещё помнят, знаете, они помнят последнюю войну и то, что было сразу после неё, и рассказывают всякую ерунду. И где же находится этот ДКП? На другом конце деревни. На полдороге к Мортон-Кросс. Если вы пенсионер, то вам дают билеты, вы можете пойти туда. Там есть бинго и всякие другие развлечения. В принципе, довольно весело. Правда, некоторые из этих пенсионеров совсем старые, уже ничего не слышат и не видят, и все такое. Но все они, понимаете, им нравится собираться всем вместе. Я бы хотела туда попасть, сказала Тапинс, очень. А туда нужно приходить в какое-то определенное время. Кажется, в любое, но лучше всего было бы пойти во второй половине дня, вы меня понимаете? Тогда они могут сказать, что к ним придёт друг. А если он к ним приходит, то им дают всякие дополнительные штучки к чаю, знаете? Иногда бисквиты посыпанные сахаром, а иногда чипсы. но ну, вы сами знаете. Что ты сказал, Фред? Фред вышел вперёд и помпезно поклонился Тапинс. Я буду очень рад, произнёс он, сопроводить вас. Вас устроит в 3:30 сегодня днём. Послушай, не выпендривайся, сказал Кларенс, И не говори таким языком. Я буду счастлива составить вам компанию, сказала Тапинс и с сожалением посмотрела на воду. Мне очень жаль, что здесь больше нет золотых рыбок. Вам бы надо было посмотреть на тех с пятью хвостами, они были просто классные. Однажды туда свалилась чья-то собака. Кажется, миссис Фагет Кто-то тут же возразил говорившему: "Нет, не миссис Фагет. Это была чья-то другая, и звали хозяйку Фолио, а не Фагод. Это была Фолиант. И писалась она с маленькой буквы, а не с большой. Не будь дураком, всё было совсем не так. Собака была мисс Френч, и произносилось это имя с двумя фэ". Так собака утонула, поинтересовалась Табинс. "Нет, не утонула. Это был просто маленький щенок". А его мама расстроилась и стала тянуть мисс Френч за платье. Мисс Изабель собирала яблоки во фруктовом саду, а собака мама стала тянуть ее за платье, и мисс Изабель пошла посмотреть, что случилось. А когда увидела, что щенок тонет, то прыгнула в воду прямо в платье и вытащила его. Она вся промокла, и платье пришло в полную негодность. "О, Боже", сказала Тапинс. "Как же много всего здесь происходило. Ну хорошо. Я буду готова к половине четвёртого. Двое или трое из вас могут прийти за мной, и мы пойдем с ними в дворец-клуб пенсионеров. Кто эти трое? Кто пойдет со мной? Немедленно начался хаос. Я пойду. Нет, я. Нет, Бетти. Нет, Бетти не пойдет. Она ходила недавно. То есть я хочу сказать, что позавчера она была на вечере в кино, так что пойти снова она уже не сможет. Решите сами, предложила Тапинс, и приходите в половине четвёртого. Надеюсь, что вам там будет интересно, сказал Кларенс. Это будет интересно с исторической точки зрения, торжественно произнесла умная девочка. Заткнись, Джанет, велел Клэрэнс и повернулся к Тапинс. Она всегда такая эта Джанет. А всё потому, что ходит в частную школу, вот и хвастается, понимаете? Простая общеобразовательная не подошла ни ей, ни её родителям. Так что они устроили по этому поводу шум, и теперь она ходит в частную. Именно поэтому она так себя и ведёт. Второе. Заканчивая ланч, Тапинс размышляла, получит ли утренний визит какое-то продолжение. Придёт ли кто-нибудь, чтобы сопроводить её в ДКП? Существует ли ДКП в реальности или это просто прозвище, которое придумали дети? В любом случае, решила Тапинс: "Интересно, что из всего этого получится". Однако её сопровождающие были точны как часы. Ровно в половине четвёртого раздался звонок в дверь. Тапинс встала со своего места у камина, надела шляпу из каучука, потому что решила, что может пойти дождь, и в этот момент появился Альберт, чтобы проводить её к двери. Я вам не позволю идти, с кем попало, сказал он ей на ухо. Послушай, Альберт, прошептала в ответ Тапинс. А здесь действительно есть ДКП. Мне кажется, это имеет какое-то отношение к визитным карточкам, сказал слуга, считавший себя обязанным демонстрировать свою подкованность в отношении всех особенностей социальной жизни. Кажется, это оставляется, когда уходишь или приходишь, точно не помню. А мне кажется, что это имеет отношение к пенсионерам. А, ну да. Есть здесь такое место точно. Его построили два-три года назад, кажется. Это сразу же после дома приходского священника. Там надо свернуть направо и сразу увидите. Довольно уродливое здание, но старикам нравится в нём встречаться. У них там есть настольные игры и всё такое. А кроме того, туда приходит в качестве помощниц масса женщин. Устраивают там всякие концерты, вроде как, знаете, очень похоже на женский институт, только для пожилых людей. Они действительно очень-очень старые, и большинство из них ничего не слышит. Да-да, согласилась Тапинс, похоже на то. Передняя дверь открылась. На ступеньках крыльца первой, как самая умная, стояла Джанет. За ней размещался Клариنس, а за ним виднелся высокий мальчик с косыми глазами, который откликался на имя Берт. Добрый день, миссис Бэрсфорд, произнесла Джанет. Все так рады, что вы придёте. Думаю, вам лучше взять зонтик, а то прогноз на сегодня не самый хороший. Мне тоже надо в ту сторону, сказал Альберт. Так что я пройдусь с вами. Ну, конечно, подумала Тапинс. Альберт всегда на настороже. Может быть, это и к лучшему, но маловероятно, чтобы Джанет, Кларенс или Берт представляли для неё какую-нибудь опасность. Шли они около 20 минут. Достигнув здания из красного кирпича, прошли в ворота, и около двери их встретила согбенная женщина лет 70. Так у нас сегодня гости. Милочка, как я рада, что вы пришли, она похлопала Тапинс по плечу. Спасибо тебе большое, Джанет. Да, сюда, пожалуйста. Любой из вас может не ждать конца, если только сам не захочет. Думая, что мальчики сильно расстроятся, если не услышат, что всё это значит, заметила Джанет. Здесь нас, знаете ли, не так много. Я подумала, что для миссис Бэрсфорд будет спокойнее, если людей окажется не так много. Джанет, девочка, сходи на кухню и скажи Молле, что она уже может подавать сюда чай. Вообще-то Тапенс пришла не для того, чтобы гонять чаи, но сказать об этом она не решилась. Чай подали довольно быстро. Он был очень слабым, и вместе с ним подали бисквиты и сэндвичи, покрытые какой-то пастой с резким рыбным привкусом. Все расселись и замерли как бы в недоумении. Мужчина с бородой, которому на взгляд миссис Берасфорд было никак не менее ста лет, подошёл и уселся возле неё. "Думаю, Миледи, я должен переговорить с вами первым", сказал он одной фразой, поднимая социальный уровень Тапинс до уровня перства. "Это потому, что я здесь самый старый и слышал больше истории о былых временах, чем все остальные из присутствующих. У этого места богатая история, знаете ли. Здесь происходила масса событий, хотя мы и не можем обсудить их все, не так ли? Но все мы, абсолютно все, слышали кое-что о том, что здесь происходило". Думаю, поторопилась вмешаться Таппинс, чтобы наметить тему беседы прежде, чем с ней заговорят о чём-то абсолютно ей неинтересном, что здесь случилась масса интересных вещей. И не столько во время последней войны, сколько во время предыдущей или даже перед ней. Не думаю, чтобы вы сами помнили столь далёкие времена, но, может быть, вы помните что-то из рассказов ваших родственников. Это так, ответил мужчина. Это так. Я много чего слышал от моего дяди Лена. Да, он был классным парнем, этот дядя Лен. Он много чего знал, например, о том, что происходило в доме возле залива перед последней войной. Да, тогда здесь творились нехорошие дела. Один из этих факистов, фашистов, поправила его одна из пожилых дам довольно надменного вида с седыми волосами и кружевным жабо на шее, уродливее которого Таппинс ничего в своей жизни не видела. Хорошо, пусть будет фашистов. Только какое это имеет значение? Ну так вот, он был одним из них. Да. Такой же, как этот парень из Италии, того звали, кажется, Муссолини. Так вот, у этого тоже была какая-то рыбья фамилия. Напоминала то ли моллюсков, то ли что-то в этом роде. Да. Так он натворил здесь много бед, знаете ли. Много всего. И всё это начал человек по имени Мосли. Во время Первой войны здесь жила девушка, которую звали Мэри Джордан, прервала его Тапинс, неуверенная, что поступает так, как надо. А, ну да. Говорят, знаете ли, что она была красотка. Да. Выясняла всякие секреты у моряков и солдат. Очень старая леди вдруг запела тоненьким голоском: Он не флотский и не армейский, но он мужчина просто шик. Он не флотский не армейский, он королевский артиллерист. В ответ на это старик запел свою собственную песню: Долог путь до Теперерри». но пройду хоть целый свет. Долог путь до Теперерри, к той, кого милее нет. Достаточно, Бенни. Совершенно достаточно, сказала женщина грозного вида, которая была то ли его женой, то ли дочерью. Раздался дребезжащий голос еще одной дамы. Все девочки любят матросов, они от них без ума, Все девочки любят матросов, но мы-то знаем, что заря заткнись, моды. Эта песня нам уже надоела. Дай же леди послушать, сказал дядя Бен. Пусть она хоть что-то послушает. Она же для этого пришла сюда. Она же пришла, чтобы услышать, где спрятаны те вещи, из-за которых разгорелся весь этот сыр бор и все другие подробности, правильно? Это очень интересно, ответила Тапинс, воспрянув духом. А что? Что-то действительно спрятали? Ну, да. Только это было задолго до меня, но я все об этом слышал, да. Это было еще до четырнадцатого года, и вести об этом передавались из уст в уста. Никто точно не знал, с чем было связано все это волнение. Это было как-то связано с гонками на лодках, сказала старая леди. Знаете, теми самыми, Оксфорд против Кембриджа. Меня однажды туда тоже возили, и я видела гонку под лондонскими мостами и все остальное. То был прекрасный день. Оксфорд обогнал Кембридж на корпус. Ты говоришь массу глупостей, заметила пожилая женщина мрачного вида, с отливающими сталью седыми волосами. Ты вообще ничего об этом не знаешь абсолютно. А я знаю больше вас всех. Хотя это и случилось задолго до того, как я родилась. Мне все рассказала моя двоюродная тетя Матильда, а ей это рассказала ее тетушка Лу. Всё это произошло лет за сорок до них, люди много говорили об этом и все чего-то искали. Некоторые, знаете ли, думали, что речь идёт о золотой жиле или о золотом слитке, который привезли из Австралии, что-то в этом роде. Абсолютная ерунда, сказал старик, который курил трубку, с видом полного пренебрежения ко всем остальным. Они всё перепутали с золотыми рыбками, совершенно некультурные люди. чтобы это ни было, но стоило она больших денег, иначе это не стали бы прятать, добавил кто-то из присутствовавших. Сюда приезжало много людей из правительства и из полиции, долго искали, да так ничего и не нашли. Это потому, что у них не было нужных следов, а следы всегда есть, если только знать, где их искать. Сознанием дела покивала еще одна старушка. Следы всегда остаются. Как интересно заметила Тапинс. А где? Где остались эти следы? В самой деревне или где-то рядом с ней? Это был опрометчивый вопрос, потому что на него она получила сразу шесть различных ответов, произнесенных хором. На болотах под западной башней, сказал один. Нет, это за Литл-Кенни, совсем рядом с ним, не согласился другой. И вовсе нет, это в пещере. пещере на берегу за лысой головой. Знаете, там, где красные скалы, вот там. Там есть старинная пещера контрабандистов. Наверное, очень интересная. Так вот, люди говорят, что оно всё ещё там. Где-то я слышал историю об испанском мейне, давным-давно ещё во времена армады, там затонул испанский корабль. полный дублонов